Глава 27. Поединок. Подземный ход делал крутые повороты, то поворачивал вправо, то уходил влево. На стенах, как и в зале, с обратным отражением горели факелы. Звук шагов отдавался от стен подземелья и улетал куда-то вперёд. Неожиданно подземный ход закончился. Бульон, шагавший первым, уткнулся носом в дверь, на которой было написано «Служебный вход». Веник толкнул дверь. Она с легкостью поддалась. Путники оказались в лесном кафе. У окна за столом с шахматами сидел Змей Горыныч. Увидев вновь прибывших... Он радостно поднялся и, слово не говоря, усадил дядю Веника напротив себя. Кот и Вовка побоялись мешать и устроились за соседним столиком. Игра у Веника не задалась с самого начала. Играли на щелбаны. Веник проигрывал партию за партией. На лбу у него уже выросла огромная шишка. Еще бы Змей был чемпионом по игре в шахматы всего немыслимого измерения, на что красноречиво указывали развешанные на стенах кафе грамоты и расставленные на подоконниках кубки. — Так змей ему весь мозг вышибет, — сказал бульон, наблюдающий, как дядя Веник лишается очередной шахматной фигуры. Змей Горыныч недовольно посмотрел на кота. «Шахматы умеешь играть?» — спросил он, и из его пасти вырвался язычок пламени. Пламя лизнуло ферзя, тот загорелся. Горыныч привычным жестом плеснул на шахматную фигуру водой из кубка. Огонь зашипел и потух. «Не умею», — признался кот. «Нам бы выйти из немыслимого измерения». «Так иди», — ответил Горыныч, показал на дверь и потушил вспыхнувшую королеву. «Так просто?» — удивился Бульон. «Тогда я пошел». «А как же я и дядя Веник?» — спросил Вовка. «Мы тоже можем идти?» «Ты иди, а дядя твой останется со мной, пока не выиграет хотя бы партию». Рыкнул Змей Горыныч, и шахматная доска моментально обуглилась. Змей вытащил новую доску и принялся расставлять на ней фигуры. Бульон остановился. Негоже бросать друзей. Да, с Горынычем шутки плохи. Что там у нас в Залатаном узелке осталось? пробормотал кот и вытащил на свет гусли самогуды. «Сыграй, бульёша! Ты умеешь!» — обрадовался Вовка. Кот подошёл поближе к игрокам и поклонился. «Я вам сейчас на гусельках поиграю!» — ласково промурлыкал он. Змей Горыныч благосклонно кивнул. «Играй, мол, дело хорошее!» Началась партия. Кот полоснул когтями по струнам, Полилась чудесная музыка. Змей повел плечами и заурчал под нос мелодию. Из его ноздрей пошел дым. Несколько ходов, и Горыныч потерял первую пешку. Музыка лилась и лилась. Бульон перебирал струны. Змей подпевал, тушил шахматы, пританцовывал, потом запутался окончательно и проиграл венику партию. Но музыка подействовала на Горыныча завораживающе. Он не рассердился, а пожал Венику руку и подставил лоб для щелчка. Веник со всей силы шмякнул Горыныча по лбу. «Уважаю!» — одобрил щелчок Горыныч и похлопал Веника по плечу, сбивая пламя. Горыныч, как и обещал, проводил гостей до выхода из кафе и показал на маленький домик в глубине двора без окон и с сердечком на двери. Выход из немыслимого измерения.